украшенные магическими эмблемами, уреями и картушами фараона. При детальном рассмотрении их выяснилось любопытное обстоятельство. Оказалось, что часть пластинок, составляющих эти ленты, первоначально предназначалась для Сменгхара, так как в тексте на обороте некоторых из них имеется его имя. К сожалению, совершенно истлели нити. в특별시аршей золотые кисти рук и украшения к покрову, а также скипетр и плеть, которые рассыпались в прах при первом прикосновении. Поэтому пришлось все деталь за деталью, в том же порядке перенести на специальную подставку. В результате она и нижние части второго и третьего гробов склеила в единую темную массу, разъединить которую механическим способом без риска повредить что-либо. было невозможно. Тогда решили разметчить застывшие благовония, выставив оба гроба наружу, где жара достигала 65 градусов Цельсия. Однако это ни к чему не привело. Очевидно, температура оказалась слишком низка. Пришлось прибегнуть к другому, более радикальному средству. Внутреннюю сторону гроба покрыли толстыми пластинами цинка, наружный гроб, второй, обернули мокрым одеялом, Вот золотой гроб поставили парафиновые лампы, степень нагрева которых регулировали так, чтобы ничего не повредить. Только через несколько часов при температуре 500 градусов окаменевшие благовония размягчились, и появилась возможность отделить золотой гроб и снять маску. Первый гроб, точнее его нижняя часть, все еще оставался в каменном саркофаге. Теперь ее подняли, От влаги, выделенной благовониями, вздулось и покоробилось позолота облицовки, Ее пришлось закрепить растопленным парафином. Гроб стоял на позолоченных носилках. Твёрдое дерево, из которого они были сделаны, в течение трех тысяч лет без всякого вреда для себя выдерживало примерно 1250 килограмм веса все три гроба с их содержимым. На самом дне саркофага, вместе с какими-то тряпками, обрывками гирлянд и тому подобным мусором лежал превосходно орнаментированный сосуд для благовоний из электрона. Теперь наступил черед мумии. Обследование её началось 11 ноября 1925 года. Кисляис смолистые вещества обуглили полотняные покровы, они стали хрупкими и рассыпались при каждой попытке отделить их друг от друга. Покровы пропитали нагретым парафином и разрезов снимали пластами. Благовония повредили не только внешние слои повязок. Проникнув вглубь, они в буквальном смысле слова словаскрепили мумию с дном гроба. В конце концов их пришлось отбивать с помощью долота целыми кусками. Действовать надо было с большой осторожностью, так как пострадали от благовоний не только повязки и бинты, но и останки фараона. Кроме того, на мумии, между слоями покровов, находилось множество различных предметов: украшений, амулетов и всевозможных магических символов, всего 143. Разумеется, даже перечислить их сложно, но нельзя не упомянуть хотя бы кратко о некоторых наиболее примечательных экземплярах из этой уникальной коллекции. Под маской на тыльной стороне находился маленький амулет форме подставки для головы, на которой обычно спали египтяне. Его магическое значение связано с одним из речений Книги мертвых. Самое же существенное то, что сделан он из чистого железа. Египет жил тогда еще в бронзовом веке и железо практически не знал. От того времени дошли до нас буквально считанные предметы, сделанные из этого металла. Голову Тутанхамона эту несколькими слоями повязок обхватывает диадема. Золотой обруч, украшенный кружками из сердолика. В центре каждого помещена золотая шишечка. Сзади к ней прикреплены золотые ленты и бант, а спереди головы змеи и коршуна, символы богинь Бутто и Нигет. Последние при помощи скреп застежек можно было снимать и надевать. Такие диадемы Один из древнейших символов власти царя уже трижды удавалось находить в погребениях фараонов периода среднего царства и семнадцатой династии. Под следующим слоем повязок лоб обвивала широкая свисающая дошей лента.